«Так он Кровавый Лорд или Тёмный?» Так и не понял Недоморф. «Он просто Лорд. Или просто Маг. Часто произносить имя Маг Двух Драконов несколько затруднительно, юноша». Улыбнулся Гроссер. «Мы его чаще называли просто Эриджуном. Враги это имя из памяти старались стереть. Кровавый Лорд им тоже не нравилось. Больно зловеще звучало. А страх был их любимым оружием. Делиться таковым они не хотели» поэтому они стали называть лорда тёмным или чёрным. Дескать, дяденька плохой, а мы хорошие. Сторонников проще вербовать, среди тех, кто не понимает, в чём дело». «Огромное спасибо, месье Гроссер. Это было очень интересно и познавательно». Поднялась Анита. «Подожди, ты чего?» Возмутился Недоморф. «Мы же ещё не узнали самого главного». «Мы вообще ничего ещё не узнали, месье Санусерт». Решительно парировала Рыжая. «Но ещё пять минут, и мы опоздаем на урок. Простите, месье Гроссер». «Нет, нет, ты права, девочка», — кивнул историк. «Опаздывать на уроки не стоит, а я...» Он печально подёргал свою цепь. «Я готов продолжить нашу беседу в любое удобное вам время. дети ко мне по времени сейчас спустится новый класс». «Вот видите?» «Поднимаясь по ступеням последним», — сказал Биттали. «Оказывается, тёмный лорд не такой тёмный и не такой злой, как рассказывают в страшилках. Вряд ли такой маг станет устраивать охоту на ни в чём не повинных школьников». «Только на тебя, сосед!» – культурно поправил недоморф. «Никого другого он пока не тронул. Цивик не в счёт. Разве ты не слышал, что этот маг был большим спецом? Парадословным. Может быть, твоя вина лишь в том, что 700 лет назад твой прадедушка наступил на ногу большому другу, нашего историка?» «И хотя твои родичи пытаются тебя спрятать, дёргай из школы в школу, лорд тебя всё равно вычислил». «Ты с ума сошёл на додух!» — возмутилась Генриетта. «Тебе же сказали, что маг двух драконов хотел избавить мир от насилия и жестокости. Такой не станет мстить невинному человеку за грехи его прапрадедов». «Ну, не знаю». Высказала своё мнение Ионита горамник «Пока что месье Гроссер подтвердил все факты, изложенные в статье про Тёмного Лорда». И про натравливание дохлых зверей на смертных, и про аморальность с распущенностью, и про то, что он научил смертных убивать нас, чистокровных магов, с тремя душами. Уверена, что и про истребление всех колдунов и ведьм на Саксонских островах и север Европы тоже окажется правдой. «Что же ты его не спросила?» – поприкнул Недоморф. «А ты что, времени не чувствуешь? Время урока по гендерным искусствам подходит. Гроссер так длинно про каждый пустяк рассказывал, что на новые вопросы времени не осталось. Это убийство у него, дескать, для добра совершено. Это прелюбодеяние для укрепления дружбы. Этот кошмар во имя всеобщего миролюбия. Дружка своего выгораживал. Мы, кстати, без обеда остались. Если битали насчёт Корсовинга не передумал, ещё и ужин пропустим. Нужно что-то придумывать, у меня уже под ложечкой сосёт. – Ты можешь и не ходить, – тут же посоветовала Вентенуа. – Проведём обряд без тебя. «На втором корсовинге несчастных случаев почти не бывает». «Это тебе лучше не ходить», – парировала отличница. «Перекинешься в парке, опять в спальню ночевать не придёшь. Новый скандал случится. Зачем нам это надо?» «Не случится. К метаморфам отношения легче. Долорес ведь не узнает, что я с мальчиками. А одной перекидываться где угодно можно». Биттли промолчал. «Отказываться от корсовинга он не собирался. Заставлять всех голодать из-за себя тоже». Значит, нужно было как-то выкручиваться. Под кровлей северного корпуса Крой и Недоморф оказались последними. Сэр Ричард волос уже раздавал амулеты. Школьники тревожно переглядывались. Видно, успели получить неприятное напутствие. Цивик подобрался ближе, кивнул. «Привет. Чего вы на обед не пришли? Все ждали. Я думал, и урок пропустите». «Как же пропустишь?» – поморщился Недоморф. «Директор потом руку откусит, а сэр Ричард половину очков из аттестата спустит!» «Ты свободен вечером?» Внезапно осенила Биттелей гениальная мысль. «Можешь помочь мне в одном важном деле?» «Могу, наверное», — пожал плечами неудачник. Тут к входной стене подошёл учитель с последними амулетами, и про разговоры пришлось забыть. На этот раз Кро забросила в какой-то овражек с глинистыми крутыми склонами и журчащим внизу родником. Он сунулся направо, но очень быстро уперся в непролазные кусты. Повернул влево, прошел меньше ста шагов и оказался на широком песчаном пляже, в котором текущий к прудику ручей пробил узкую борозду. Биттеле ничуть не удивило, что здесь его уже поджидали с палками верные слуги Арнода Жара во главе с ним самим. «Аккуратнее будьте», – предупредил Лайтона и Уловера, юный граф. «Не царапайте, по телу и ногам бейте, а то он вечно пропадает». Побаловаться не успеваем. Побаловаться означало хорошенько отмутузить его дубинами, при этом не поцарапав, не дав амулету повода вернуть жертву в зал гендерных искусств. Крой невольно вспомнил борьбу Тёмного Лорда против жестокости к ближним. Историк ошибся. За минувшие века мир изменился слабо. Получи! В этот раз он кинулся сперва на Дожара, надеясь прорваться мимо и загородиться им от его прихвостней. Но граф отбивался ловко хотя и пятился, но не пропустил. Зато Биттеле успел пригнуться, когда услышал сзади резкий выдох, и первый удар длинной арясины достался не ему, а Арно Дажаро, поперёк груди. Граф опрокинулся, однако второй удар оглушил уже Биттеле, и тот очнулся на дорожке у ног учителя. «Так-так, лучший фехтовальщик опять возвратился первым!» хмыкнул сэр Уоллес. «Какая интересная закономерность! Вставайте, вставайте, юноша! Не тяните время!» «Возьмите на стойке Секиро. Проверим ваше умение работать с ней!» Секирой оказался огромный, в человеческий рост топор с широким лезвием, формой похожим на лезвие Бемгиши, но в полтора раза больше и почти втрое тяжелее. Биттли поднял эту штуковину и сразу почувствовал, как у него вот-вот оторвутся руки. секира весило не меньше пуда и не имело никакой балансировки. «Вот проклятие!» — крякнул Кро. «Да, да, юноша, эта славная игрушка была любимым инструментом местных жителей для потрошения римских манипул. Я же, с вашего позволения, ограничусь более современной штучкой». Преподаватель рубанул воздух мечом. «Идите сюда, юноша, я жду». А Биттель рубанул из-за головы. Учитель чуть качнулся в сторону, поддёрнув ногу, и топор впился в доску на глубину ладони. Сэр Ричард покачал головой, поднял клинок, коснувшись его кончиком горла ученика. «Какое сказочное позорище, месье Крох! Вы труп два раза, я бы даже сказал труп в квадрате. И это лучший фехтовальщик школы, и вам не стыдно смотреть на себя по утрам в зеркало?» «Этой дурой невозможно сражаться!» Не выдержал Биттеле. «У неё нет никакой балансировки, она кривая в рукояти и весит, как опившаяся лошадь!» «Что ты сказал?» У сэра Ричарда заиграли желваки и зашевелились крылья носа. «Это пьяная лошадь? А ну защищайся!» Учитель резко отшвырнул меч, впившийся острием в стойку возле алибард, и мелко там задрожавший, сделал шаг вперед, толкнул плечом рукоять секиры, перехватил ее двумя руками. «Готов!» Гигантский топор резанул воздух, Биттелли схватился за амулет, обнажил бюнгиши, скрестил перед собой, откачнулся от лезвия, скользнув вперед, пытаясь как можно скорее добраться короткими ножами до тела преподавателя. Однако тот отскочил, не останавливая пара, Секира описала полный круг над головой сэра Ричарда и пошла вперед. Биттели понял, что теперь не успевает ни отскочить, ни увернуться, и закрылся глухим двойным блоком. И все же остановить тяжеленный разогнанный топор оказалось не так просто. Кисти до локтей содрогнулись от жестокого удара, но клинки все равно вылетели в сторону, и только непостижимое чудо спасло голову от разрубающего на двое удара. Ха! Превозмогая боль в руках, сделал выпад в открывшегося учителя Кро. И вдруг непонятно откуда ему навстречу вылетела прочная кленовая рукоять и врезалась в челюсть, опрокидывая на спину. Из глаз посыпались искры, почти сразу юноша ударился затылком о помост, и тут же на горло свалилась страшная тяжесть. Сэр Ричард Уоллес кинул рукоять секиры ему на горло. Наступил с двух сторон ногами. «Так значит, у этой гальской любимицы нет балансировки, месье Кро? Значит, она тяжелая и опившаяся? Вы все еще в этом уверены, юный воитель?» Биттли в ответ мог только хрипеть. Перед глазами сперва мелькали цветные искорки. Потом поплыли черные круги. «А ну встать! Оружие в руки! Готовься к бою!» Тяжесть на горле исчезла. Остался только вес секиры. Кро поднялся, сжимая ее в руках. Удерживая, словно палку, тряхнул головой. Забудь про все, щенок. Твоя жизнь в твоих руках. Качни сбоку бок вокруг оси. Где центр веса? Центр. Толчки двумя руками. Вверх-вниз, вправо-влево. Действуй. Преподаватель сделал глубокий выпад мечом. Непонятно когда, оказавшимся в его пальцах. Биттели чуть сдвинулся, сразу двумя руками толкнул древко навстречу, отводя клинок в сторону. Для двух рук одновременно вес секиры показался не таким уж и большим. «Еще! Еще!» Прямые выпады и вправду получалось отбивать без особого труда. «Еще раз вспомни, где центр веса? Короткий конец к себе, быстрое движение длинным рычагом. Действуй!» Учитель довольно неуклюже попытался уколоть его слева. Биттели оставалось лишь слегка толкнуть рукоять чтобы та, провернувшись чуть ниже обуха, отбила быстрый удар. Еще один выпад, и опять длинная рукоять стремительно крутанулась вокруг тяжелого топора. «Ну что, где теперь балансировка, юнец? Балансировка не в оружии, месье Кро, она у вас в голове. Почему стоите с железкой в руках? Думаете сравняться с Гераклом? Опустите железку на плечо, пока прямой опасности нет, руки должны отдыхать. Когда появляется цель, толкаете топор в ее направлении плечом, «Потом подправляете руками. Сюда!» Биттли толкнул плечом отдыхающую возле уха Секиро. Телом качнулся влево, руками, корпусом, всем своим весом разгоняя свое оружие в направлении кончика меча. «Дзинь!» Соприкоснулась сталь со сталью. Секиро впилась глубоко в пол, а оказавшийся сзади учитель шепнул в ухо. «Вам все еще нужна балансировка, месье? Или вам все же хватит своего разума, тела и мастерства?» «Человек с вашими глазами, месье Кро, должен без заминки сражаться с любым врагом мечом, ножом, секирой, алибардой, посохом монаха или даже дверкой от шкафа, а не заводить диспуты о балансировке или весе оружия. Балансировка в голове, сила в руках, оружие на стойке, второе слева, вперед!» На этот раз битали досталась алибарда. Теперь он уже безропотно взялся за незнакомое оружие, на ходу торопливо оценивая его преимущества. «На острие пика» можно колоть издалека. Легкий топор. При снизу можно с замаха занести сильный удар по дальней неподвижной мишени, или при среднем хвате, по недалекой. Длинная древка. Легко парировать рубящие удары. Древка толстая и тяжелая, и можно оглушить, его не перерубишь. Развесовка оружия. Почти посередине. Легко работать сразу обоими концами. Битли даже пожалел учителя с его жалким коротеньким мечом. Начали? Сэр Уоллес метнул клинок острием ему в лицо. крой обеими руками выбросил алебарду вверх, отбивая удар, отпрянул, поддергивая к себе правую руку и толкая вперед левую, сам топор и пику на конце. Лезвие почти чиркнуло учителя по боку, но опытный боец подпрыгнул, пропуская сталь понизу. Откатился, выбросил правую руку. «Черт я!» Биттли ощутил, как пол уходит у него из-под ног, и уже через секунду рухнул головой вниз. К горлу тут же прикоснулось холодное острие. «Ты считаешь меня смертным, юнец?» оскалился сэр Волос. «Ты с кем намерен сражаться? С кроликами? Хватит валяться, простудишься!» Учитель отступил, крест-накрест разрубив воздух. «Все ваши враги имеют волшебные палочки, месье Кро, и все отлично умеют ими пользоваться, а потому извольте или не отпускать противника на дальнюю дистанцию, или сами меняйте оружие на магическое» когда не получается зарезать врага раньше, чем через две секунды. «Так нечестно!» – возмутился Кро. «Мэне...» – меч ударил его по ногам. Но юноша успел поставить алибарду вертикально. Тут же ударил ею сверху, норовя развалить учителю череп. Но тот, как обычно, в последний миг успел уйти влево. Приблизился. Попытался сделать длинный выпад. Однако алибарда оказалась длиннее. Сэр Уоллес поднырнул, отпрянул, скидывая руку к горлу. Еще отпрянул. «Ещё! Ещё!» Никак не успевая выставить сменившую меч палочку в направлении школьника на те пару секунд, что нужны для произнесения опорного слова. «Уже лучше!» Убегая от острия алебарды, почти касающегося горла, кивнул учитель. Резким движением он сменил палочку на меч. Отвёл пику, рубанул сверху. Биттели успел подставить древко алебарды и отступил, чтобы закончить фразу. «Мы ещё не проходили боевых заклинаний!» «Я знаю», — покачал палочкой вместо клинка учитель. «Вы только начали зубрить управление силой и ее накопление. Именно поэтому вначале я учу вас работать стальным оружием. Как совмещать в поединках магию клинки, вы узнаете только на шестом курсе. Но вы, месье Кро, в любом случае обязаны помнить, что египетские ножи хороши лишь на расстоянии трех шагов. И вбейте себе в руки и ноги самые примитивные и безусловные рефлексы». «Или сокращайте дистанцию, или меняйте клинки на палочку, или...» Сэр Уолл искачнул палочку вперёд, но прежде чем он успел произнести заклинание, Крометнулся вправо и вперёд, крутанулся, разгоняя Алибарду широким замахом. «Именно, месье!» Рассмеялся сэр Ричард, оказавшийся уже на пять шагов в стороне. «Либо вы должны уйти из сектора магического воздействия, с линии атаки. Неплохо, неплохо». «Теперь верните алибарду на место и возьмите шестопёр. Посмотрим, как вы управитесь с тем же упражнением, имея замах в десять раз короче. Чёрть я!» Пол резко дёрнулся, и Биттери опять грохнулся на пол вниз головой. Вскочил, возмущённо выкрикнул. «За что?» «На удалении от врага свыше трёх шагов в ваших руках должна быть палочка!» Невозмутимо напомнил сэр Уоллес. «Меч — это оружие ближнего боя, а палочка — для большей дистанции!» «Как по-вашему, почему боевые амулеты носят на шее, а палочку в нагрудном кармане, чтобы менять одно на другое единым движением?» И он опять качнул своей палочкой. «Чёрт я!» Но на этот раз Кроу успел метнуться из-под заклинания в сторону. Он быстро подобрался со стеллажа, неоснащённое топорище, метнул в учителя и ещё до повторного магического удара подскочил к стеллажу, схватил полуметровый стержень с тяжёлой шипастой головкой. «Месье Цивик? Я разочарован!» Биттели развернулся, сжимая в руках палочку и шестопёр, и увидел в углу скрученную фигурку главного школьного неудачника. «Надеюсь, вам не нужна врачебная помощь. Месье Ларак, месье Батиас, вы что, попали в засаду? Биттели Кро, верните оружие на стойку, можете отдохнуть!» Молодой человек поставил стержень на место, сунул палочку в нагрудный карман и неожиданно ощутил, как сильно устал. Сэр Уолл изгонял его недолго, но на самом пределе сил. «Как наши предки ухитрялись этими махинами сутки напролёт сражаться. Ума не приложу», – покачал головой Биттеля. «Секиры, алебарды, тут через полчаса уже язык на плече». «Ты представляешь, меня укололи в спину», – пожаловался Цивик. «Даже не знаю, кто это сделал». «Бывает», – кивнул юноша. Цивик при его везении был способен отцарапаться и сам. В зал тем временем все пребывали ученики. Кто-то начинал жаловаться на несправедливость или невезение. Кто-то сразу лез в драку со своим недавним противником по учебному сражению. Кто-то громко, отчаянно ругался. «Минус 1 Минус 1 Минус один!», минус один Невозмутимо подсчитывал вернувшихся сэр Ричард. «Ты говорил, Биттоли, тебе нужно помочь?» – вспомнил Цивик. «Сегодня?» «Да», – кивнул Кро. «Понимаешь, у меня не получается попасть на ужин». «А кушать хочется. Ты бы не мог в столовой набрать еды для меня, на додуха и... И ещё на пару человек и принести в конец парка, к кустарнику у болота». «На четверых?» – почесал лоб цивик. «Много получится. Незаметно утащить трудно. Давай я дубусу возьму. Вдвоём принесём столько, что на всех хватит. Возьми дубуса». Согласился Биттеле. «А может, и я помогу?» – спросил Лорак, сидевший всё это время неподалёку. Кронин надолго задумался. Доверять свой ужин вкусам Ири ларака он бы, конечно, не рискнул. Но отказываться от помощи тоже было бы глупо. Когда не знаешь своего ближайшего будущего, лишняя пара рук всегда пригодится. Умом Ири, может, и не блещет, но парень крепкий. «Да, спасибо. Только ты пойдешь с нами. Цивик, на пятерых ужин вынесете?» «Вернувшиеся могут отправляться в комнаты», — разрешил сэр Уоллес. «Готовьтесь к урокам попроще. Порадуйтесь, пока живы». И обдумайте своё поведение на завтра, чтобы не лишиться шкуры так просто ещё раз. Свободны. О, месье Лоран, минус один, месье Завьялов, минус один. Вы тоже можете быть свободны. надо Надодуха его соседу пришлось дожидаться в башне. Недоморф появился вскоре после окончания урока. Потянулся и сообщил. Глубоко уважаемый сэр может засунуть свои баллы себе в одно место, а меня в лесу ни одна собака не найдёт. Что, минус пять? Пошёл он! Отмахнулся на додух. «Жалкий полукровка, дорвавшийся до власти. Ну что, мы идём?» бители вспомнил, что не условился с Лараком о месте встречи. Но за сфинксом оказалось, что сосед по башне дожидается их в коридоре. Да не один, а с малолеткой комби из своей комнаты. «Это ещё что, заявление?» Удивился Недоморф. «Он тоже хочет помогать», — заявил Ирия. «Мы ведь все заодно, правда?» «Я просил Цивика и Дубуса принести нам из столовой еды». — пояснил Кро. — Кого-то нужно выслать им на встречу, иначе они дороги не найдут. «А -а -а — А-а-а! повеселел Недоморф. — Значит, сегодня голодным останется только один? — Кто? — не сразу сообразил Биттеле. — Тот, кто вместо ужина станет сосать силы из моих кустов. Ну что, мы идем? Девочки присоединились к неожиданно большой компании уже на улице. Все вместе они пересекли парк, пробрались в тайник месье Сенусерта. Ларак и Комби, естественно, тут же изошлись в восхищении, а погрузился в могильный холмик, и, не дожидаясь проводника, начал дышать. Примерно через десять минут он перестал слышать голоса вокруг себя. Через четверть часа его опять начали скручивать слаборазличимые в вечернем воздухе вихри. Руки и ноги юноши стало прижимать к телу, кости и суставы снова отозвались протяжной ноющей болью. Кро приготовился снова провалиться в темноту материнской утробы, Но в этот раз силы природы не желали расставаться с ним так просто. Вихри сгущались и сгущались. Потоки из невидимых превратились в полностью зримые и ощущаемые. Точно струи воды пронизывали воздух вокруг. Они сотрясали стены ямы. С хрустом перемалывали камыши. Врывались в грудь перерождающегося мага. Прошивали ее насквозь. Завершали обороты и устремлялись в тело жертвы снова. Но с каждым таким оборотом часть вихря оставалась в теле наполняя его, приподнимая, распирая изнутри. Распирая так, что Биттели понял, еще чуть-чуть и его разорвет в клочья. Ему хотелось отказаться от дальнейшего накопления, избавиться от той обжигающей мощи, что превращало его в подобие воздушного шарика. Но Корсовинг невозможно остановить в середине обряда. Оставалось только одно – избавиться от этой невыносимой силы, скинуть ее, выбросить прочь. Вот только как! Оставаться на месте стало подобно смерти. Битали на плохо слушающихся конечностях стал выкарабкиваться наружу, выкатился на траву. «Вы что, не видите? Ему же плохо!» Подбежала Анита, схватила его за ладонь и вдруг резко покраснела. Отлетела назад и упала, раскинувшись, без сознания. Вся остальная, собравшаяся в убежище недоморфа компания, шарахнулась от Битали. «Отдать! Избавиться!» Продолжала пульсировать в разуме Кро одна единственная мысль. Он отполз на несколько шагов к краю поляны, застонал, с трудом удерживая себя в сознании, и коротким ударом вонзил руки в землю, сбрасывая в нее всю накопленную энергию до конца. В теле возникла приятная слабость, и мир вокруг померк. Когда он открыл глаза, на небе светились звезды. Биттелли сделал пару глубоких вдохов, приподнялся на локте. «Что это?» «Смотрите, он жив! Жив!» Кинулись к нему сразу шестеро. Тут были и Цивик, и Недоморф, и Ларак, и Комби. Все, кроме горамник Разве было непонятно? «Еще бы!» Кивнул на Дадух. «После того, как ты вот это сделал...» Кивнул он чуть в сторону. «Ты больше не дышал, и даже сердце не билось. Мы вон уже носилки начали вязать, чтобы вас саниты до школы донести». «А что с ней?» «Она дышит, хотя досталось ей немало. Она ведь первая до тебя дотронулась». Он опять указал за кро, и юноша, наконец, повернул голову. Возле кустарника, под самыми розами, чернел круг выжженной травы, диаметром примерно с его рост. А посередине серые от пепла уходили в глубину грунта две дыры. — Ты почти по локоть руки туда загнал, — сказал недоморф. — После того, как чернота расползаться перестала, а ты больше не шевелился, мы тебя оттащили, думали мёртвые и стали носилки вязать. Теперь легче будет, только девчонку тащить. «Кого?» Слабым голосом поинтересовались из ивового кресла. «Анита очнулась!» Толпа отхлынула от Биттели к девушке. «Ты цела? Ты как? Как себя чувствуешь?» «Не знаю. Меня как бревном придавило. И вывернуло. Кости все болят. И кожа. Биттели. У него талант. Собрать столько силы за один раз. Куда он её дел?» «В землю шарахнул, как молнии. Вся трава сгорела». «Какие вы, мальчишки, необразованные кретины!» «А палочка вам зачем? Палочка. Все амулеты и магические инструменты делаются из элементов высокой, абсорбционной способности. Они могут впитывать силу в огромных количествах. В палочку нужно было потоки направлять. В палочку!» «Теперь поздно говорить». Брошенный всеми Биттли попытался встать на ноги. «В следующий раз попробую». «Хоть бы кто учебник открыл перед Корсовингом?» Судя по тону, Гарамник окончательно пришла в себя. «Или для вас Филова болтовня – высший авторитет?» «Ой!» — Кро не удержал равновесие и уселся обратно на землю. «Подожди, не прыгай!» — кинулся к нему на додух. «Забыл, что после корсовинга отдых требуется! цирик давай!» Мальчик, спохватившись, подскочил с корзинкой, выдернул из неё полотенце, расстелил на траве, положил несколько апельсинов, развернул бумагу с несколькими кусками жареной трески. «Я заметил, ты рыбу любишь?» «Да, спасибо», — кивнул Кро. «Куда компот налить не нашлось?» Извиняющимся тоном сообщил цивик. «Я вместо питья фруктов взял». «Всё отлично, сосед. Большое спасибо. Я голоден, как первородный дух». Кровь взялся за угощение, оглянулся. «А вы чего стоите?» «Да мы уж наелись. Времени хватило». Успокоил его надодух. «Давай, питайся». «А сколько времени?» Биттали поднял глаза к небу. «Вот проклятие. Полночь скоро». Он торопливо подъел угощение. Сгрыз один апельсин, два других сунул за пазуху. «Всё, я готов. Идём, только дубинки сейчас из веток сделаем». Минуту спустя отряд был готов к короткому, но опасному переходу. Шестеро ребят сжимали в руках увесистые дубинки. Анита горамник достала из потайного кармана и воткнула в волосы гребешок. Генриетта зачем-то намотала на левую ладонь цветастый платок. «Они, конечно, звери, но не так голодны». Оглядев друзей, сделал глубокомысленный вывод Недоморф. «Пошли, я знаю удобную дорогу!» К удивлению Биттоли, выбравшись из тайника, Нададух пошёл не влево, знакомым кружным путём, а направился прямо к аллее близкого парка, уже оккупированным множеством оборотней. Волки, рыси и медведи не замедлили собраться к живой парной добыче, но… но шесть дубин, готовых разить сразу во все стороны, сильно портили хищникам аппетит. А потому оборотни держались на почтительном расстоянии, в нескольких шагах. Путники миновали Нижний парк, поднялись на фонтанную площадку, потом к цветникам. До стен остался всего один переход, и гризли не выдержал. Медведь взревел, поднялся на задние лапы, кинулся на ларака. Парень без колебаний взмахнул оружием, опуская тяжелую деревяшку ему точно на нос. Биттли, повернувшись быстро, со всей силы, ударил зверя узкой рукоятью дубинки под ребра и скорее почувствовал, чем увидел движение справа. Широким взмахом поймал в прыжке крупную рысь, отбив ее, словно теннисный мяч. Бурый медведь отступил, получив по лапам от недоморфа. Икро вновь ударил назад, попав гризли по голени. Тот опрокинулся и сбежал, унося в зубах трофейную дубину. Однако Ири, не растерявшись, тут же обнажил меч из школьного амулета. По левую сторону отряда послышался жалобный скулеж. Там самые голодные тоже получили по клыкам. Оборотни залаяли, завыли, зарычали сильнее прежнего. Но на повторную атаку уже не решились. Однокурсники поднялись к площадке для игр и корсовинга в верхнем парке. Вдоль стены замка добрались до входа и ввалились в коридор первого этажа. Так-так. Вижу, число нарушителей разрастается на глазах. миссия Крой и месье Сенусерт. Похоже, заразные нуждаются в строгой изоляции. Ой... Спортивный костюм опал, и стремительная куница помчалась по коридору прочь. «Мадемуазель Генриэта Вентенуа, если не ошибаюсь», проводил её взглядом профессор Артур Бронте, облачённый на сей раз в тёмно-бордовую, атласную мантию, украсивший нос очками, а голову — четырёхугольной шапочкой со свисающей на бок кисточкой. На груди на золотой цепочке висел овальный медальон с серебряной змеёй поверх алой эмали свившийся в знак бесконечности и кусающий себя за хвост. «Мадмуазель Гарамник, прихватите её одежду, будьте так любезны. От вас, кстати, я подобного никак не ожидал. Безусловная отличница, лучший аттестат, гордость школы. И вдруг второе нарушение подряд. Все остальные, наверное, не слишком беспокоятся из-за возможного исключения или потери оценок. Но вы, Анита... «Простите, профессор, но сейчас вы сами можете убедиться, что я не позволяю себе ничего лишнего». Неожиданно вступила в спор крохотная рыжая девочка. «Все наши встречи в свободное время посвящены занятиям по учебным темам. Сегодня во время корсовинга у битой возникли сложности, но мы справились с ними, никто не пострадал. Разве успех при таком сложном опыте не извиняет небольшую задержку?» «Что за сложности?» Заметно насторожился директор. «У меня не получилось направить полученную силу в палочку, профессор», – признался Кро. «Я немного растерялся от неожиданности и слил её в землю». «Там круг вот такого размера выжгло!» Восхищённо выдохнул Ири Ларак и раскинул руки в стороны. «Даже если вы заняты исключительно школьной программой, извинения не могут быть бесконечными, юноши. Вы нарушаете обязательный распорядок. Обычно мы снисходительны к подобным шалостям, если они не влекут тяжёлых последствий, но...» Но занимаясь школьными предметами, вам стоит тщательно рассчитывать время. Мадемуазель Гарамник, напоминаю вам о распорядке дня особо. Вы девушка. Одна ваша ошибка способна безнадёжно испортить всё ваше будущее. Ступайте по своим комнатам. Все. «Спасибо, профессор», — кивнула Анита. «Биттели, проводи меня, пожалуйста. В это время ходить по коридорам одной страшновато». «Через пять минут сеньорита Долорес должна пропустить вас в корпус», — тут же добавил директор. «Я проверю. Всё, уходите. Мне некогда». «Спокойной ночи, профессор». Кивнула девушка, взяла Биттали за руку и сунула ему свёрнутый костюм Генриетты. «Идём». «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Разноголосо попрощались с директором остальные однокурсники. «Как-то на него решительно». Удивился Кро, отойдя с Анитой по коридору на два десятка шагов. «А если бы он разозлился?» «А директор никогда не наказывает ни тебя, ни тех, кто нарушает что-то вместе с тобой». И оценки тебе завышать всех заставляет. И в этот раз никого не наказал, только припугнул. У вас у всех дубинки, запрещенное в школе оружие. Но ни одного балла ни у кого не снято, заметил? Но да дух хоть и получеловек лохматый, а понял правильно. Странное что-то вокруг тебя творится. Только бронты тебя точно убивать не собирается. Одной рукой гробить, а другой отметки завышать – это нелогично. Воспитывать хоть дурака, хоть героя из того, кто должен умереть – лишняя трата сил. Тут другое что-то. Что? Не знаю. Пожала она плечами. Ты слеплен из сплошных сюрпризов. Вот и в Антенуа уже попалась. Ты с ней, кстати, поосторожнее. Не влипни по-глупому. Ты про что? Не понял Кро, протаскивая однокурсницу за собой на лестницу. А у тебя и правда гладко получается. Удивилась Анита. У меня хуже. Ты, кстати, молодцом держишься. Они вышли с лестницы на этаж. Это ты про что? Повторил свой вопрос Биттеле. После того, как ты разделал Арно Дажара на дуэли, как уличного бродяжку, на тебя сразу многие девочки глаз положили. Очень многие. Чуть придержал её за руку Кро. Да, многие. Невозмутимо выдержала его взгляд Анита. Но ты как начал свои отношения с Генриетой вести, так ни разу отступить от неё и не попытался. Такая верность, она многого стоит. Парней, на которых можно положиться, как на тебя, в наше время немного, даже завидно. «Да?» Слушать такие слова было приятно, но Биттели понимал, что это уважение начисто запрещает ему любые отношения с хрупкой симпатичной девушкой. Сделай он хоть шаг на сближение с отличницей, и он тут же потеряет её уважение, как предавший и обманувший Вантенуа. «Только ты смотри», — покачала головой Анита, — «как бы твоя куница глупость какую не учинила ради своей любви. В проводнике она к тебе уже набивалась, если не помнишь». «Может, и зелье приворотное подлить, и наговор над спящим сделать. Тебе нужно такое счастье?» «А я-то думал, все девочки грезят большой искренней любовью», — покачал головой Биттеле. «От любви, мой герой, никто из нас никогда не откажется», — улыбнулась рыжая и опустила голову. «Но замужество — это тоже неплохо». «Ещё несколько шагов, и они оказались перед портретом». «Добрый вечер, Долорес», — помахала сеньорите рукой Анита. «Как вы себя ведёте, бесстыдница!» Широко распахнула глаза женщина. «В такое время? Не в постели, да ещё с мужчиной!» «До завтра, Битали!» Девочка забрала одежду подружки закинула руку юноши на затылок, приподнялась и поцеловала его в щёку. «До завтра!» От столь неожиданного поступка мысли Кро окончательно смешались. «Что вы себе позволяете?» Визгливо возмутилась Долорес. «Юбки подбери, старая кляузница!» Весело ответила девушка и решительно вошла сквозь одеяние сеньориты в стену. Когда Биттли вернулся в башню, недоморф уже раздевался перед разобранной постелью. «А, пришёл сердцеед!» – зевнул он. «Что, теперь под серебристой кроной будет качаться на качелях другая?» «Отстань, я просто проводил». Зевота оказалась заразной. «Сколько же сейчас времени?» «Через шесть часов вставать!» Нададух влез под одеяло и снова зевнул. А ты заметил, что директор был одет для важной встречи? Интересно, что он делал у колодца в таком платье? Не нас же караулил? У колодца? Биттель мгновенно вспомнил про сделанное в свой первый вечер открытия Для того, кто не боится высоты и кому лень долго спускаться по ступеням, колодец может стать отличным проходом. Профессор Бронте наверняка ведь умеет левитировать, правда? Спуститься в глубокое подземелье по воздуху будет несложно. Скажи, сосед... Ты когда-нибудь слыхал про Орден Пяти Пророчеств?» Увы, ответа не последовало. Но додух крепко спал. Генриетта перехватила его перед первым уроком в коридоре и обвиняющим тоном заявила. «Ты не пришёл на наше место!» «Извини, милая, я не смог». Попытался взять её за руку Битоле. «Вчера вернулись во сколько?» «Да я ещё и выдохся сильно. Меня даже ворон соседский разбудить не сумел. Еле успел в столовую заскочить». «В столовую, значит, успел», — отдёрнула руку девушка. «А меня одну оставил мёрзнуть. Отойди от меня». «Давай в класс проведу». «Сама умею». Гордо передёрнула плечами в антенуа и ушла в стену. Но тут же вернулась и зло добавила. «Я всё знаю». И опять ушла. «Чего это она про тебя знает?» — спросил оказавшийся рядом кореглазый кортье. «Она же не сказала». Развёл руками Биттеле. «Не прикидывайся». Тут же встрелы чернявые таши. «Разве вчера ночью ты не провожал они туда наших спален?» «Во, молодец!» Громко присвистнул Дистине, только что увлеченно беседовавшись с приятелями по ордену. «И до жара, признаться, в трусости заставил, и девицу его увел!» «Только ночью отпустил!» Также громко восхитился Завьялов. «Орно теперь удавится от злости!» Добавил Батиас. А еще кто-то из троллей одобрительно похлопал Биттеля по плечу. «Так и надо!» Поддержали его сразу двое из компаний орденцев. «У нас ничего не было». Попытался оправдаться Кро, но вызвал лишь новый приступ веселья, а потому махнул рукой и ушёл в аудиторию. Перед следующим уроком Вентенуа демонстративно держалась в стороне и во время обеда не стала подсаживаться к обитателям башни. Правда, её место за столом заняла горамник Она попала к середине разговора. Мальчишки вспоминали вчерашнюю победную битву. «Я её снизу, дац, она аж через хребтину перевернулась!» Гордо повествовал Цивик. «А я ногу в последний момент отдёрнул, и по черепушке!» Захлёбываясь, перебивал Дубус. «Гризли был выше меня вдвое!» Одновременно с ним говорил Ларак. «Сейчас опять на гендерное искусство идти!» Ковырнул вилкой из супа кусок мяса Недоморф. «Тоже хороший повод оторваться!» Собеседники его тут же потухли. Боевое настроение испарилось почти мгновенно, сменившись унынием. «Наша беда в том, что на уроке мы одиночки», — после недолгого молчания сказал Кро. «Если мы сможем соединиться, в учебной чаще с нами не справится никто. Оба отнеста ей не смогли. Что уж тут одиночек бояться?» «Нужно выбрать место для встречи», — добавил Недоморф. «И попав в лес, тут же идти к нему. Если хотите, конечно. Например, у Серого Дуба. Он в центре, его хорошо видно». «Не знаю». Покачал головой цивик. Ни разу его не видел. Я вообще ни разу не понял, куда попал. Согласился Ири Ларак. Пока разберешься, где находишься, куда идти, сто раз убить успеют. Орденцы в стае всегда собираются. Один не отобьешься. Я замок всего один раз заметил. Не то что дуб какой-то. Кивнул Биталия. Ири прав. В лесу трудно сразу понять, в какую сторону идти. Пока разберемся, урок закончится. А уж вместе собраться и вовсе не успеем. «Вам нужен собачий свисток», — да я в борщ, спокойно сообщила Гарамник. «Толку-то с него!» — отмахнулся на додух. «Кроме меня никто не услышит!» «Нужно не обычный делать, а мёртвый», — уточнила рыжая отличница. «С приговором на отнятие голоса. Берёте иву, из одной ветки вырезаете нужное количество свистков. Обязательно из одной. Свистки в воду кидаете и читаете заговор на немоту, чтобы весь голос в воду ушёл». «Кто воду с голосом свистка выпьет, только тот его и слышит, а остальные нет. По свисту вы в любой чаще друг друга найдёте, если не слишком далеко разбросает». «Свистки вырезать, расплюнуть! За час управлюсь!» — кивнул Недоморф. «Ну а только вечером. В замке ивы не растут, да и не успею до урока». «Мне тоже не меньше часа нужно на заговор», — добавила девушка. «Как готовы будут, приносите». «Выше нос, братья!» — приободрил понурых друзей Биттеля. Нам только этот урок в норах пересидеть нужно. А завтра мы сами на охоту выйдем. На додух, Анита, правда сделаете? — Легко! — хмыкнул Недоморф. Гарамник просто кивнул Тогда всё отлично. Считайте, нам остался последний день перед наступлением. День продержимся, и вперёд к полной победе. Однако самому Биттеле отсиживаться было нельзя. Он отлично помнил обещание учителя всегда сообщать Арно -да жару о его месте появления. А потому... Очутившись в густых зарослях бузины, тут же начал выбираться из ловушки прочь, причем не в сторону рябиновых кустов, откуда просвечивал проходимый лаз, а ровно в противоположную, проламываясь через ветви, пролезая под ними, протискиваясь между стволами у самых корней. Через несколько минут он оказался в темном сумеречном ельнике, стал пробираться между корнями и вдруг наткнулся на крупного барсука с серой, с проседью, шкурой и черно-белой полосатой мордой. Они встретились глазами и замерли, изучая друг друга. Барсук, никуда не сдвигаясь, начал скрести лапами из-под себя, быстро разбрасывая землю и погружаясь в глубину. Биттли отлично понял его желание сделать себе надежное укрытие, прикрыть тыл и спину, оставив на виду только зубастую пасть и когтистые лапы. Ведь вокруг столько шума, столько странных, незнакомых врагов. Побежишь, и этот пахнущий капустой и мясом, и еще чем-то яблочным, может наброситься сзади. И кто встретится впереди, непонятно. А потому лучше закрепиться здесь, зарыться, ощетиниться когтями и зубами и пересидеть, пока незнакомец не уйдет. Он сыт, сейчас тепло и сухо. Жирок под шкурой есть, а этот чужак бледный и тощий, совсем болезненный. Он долго не выдержит, уйдет первым. Биттели вдруг понял, что живет мыслями и чувствами этого зверя, понимает его эмоции и желания. Барсук тоже замер. Он ясно ощутил, что опасности от незнакомца не исходит. Скорее наоборот, сочувствие и доброжелательность. Совершенно непонятное лесному зверю, а потому завораживающее чувство доброжелательности. «Я бы тебя угостил, да не ожидал, что встретимся». Мысленно извинился кро «Не сердись за беспокойство, пугать не хотел». И юноша совершенно ясно ощутил, как зверь в ответ желает ему набитого брюха. И удачи в спасении от опасностей. Они еще несколько мгновений смотрели друг другу в глаза, закрепляя неожиданное знакомство, после чего Кро прошел рядом с барсуком и двинулся дальше, пробираясь между ветками. Уходил, и все равно ощущал свой след в обонянии животного, слышал свои шаги его ушами, словно какая-то частица его самого осталась внутри зверя, чтобы приглядеть за своим хозяином. Он шел вперед, И одновременно слышал, как кто-то крадётся следом. Чувствовал запах спиртового дезодоранта, начищенных туфель и потной рубашки. Чувствовал не сам, а со стороны. Ещё пара шагов, Биттель обнажил бемгиши. Отступил влево за молодую, но достаточно густую ёлочку и затаил дыхание. Пара минут, хвоя слабо хрустнула. Под ногами преследователя. Шаг. Ещё. Ближе. Совсем рядом. Крой, не выглядывая, рубанул широким взмахом на уровне горла. Клинок врезался во что-то упругое, и противник тут же исчез, уносясь под далекую кровлю северного корпуса. Слух и нюх далекого зверя подтвердили. Исчез, и юноша ответил мысленной благодарностью. С каждым его шагом чувственная связь со зверем ослабевала. Но все равно, теперь он знал, здесь, в дикой чаще, у него остался друг. Готовый помочь, но в трудный миг нуждающийся в помощи от него. «Успехов, приятель!» – прошептал он. «Не беспокойся, через час в лесу снова станет тихо и спокойно». Он крался на север, надеясь выйти к дороге и вдоль неё пробраться к относительно безопасным воротам. Обогнул травяную кочку, услышал под ней приглушённое сопение, остановился. Сопение оборвалось, но и кочка просела немного вниз. Биттелев скинул оружие. Кочка подпрыгнула и кинулась бежать, громко вопя. «Это Кро! Кро! Здесь Битали Кро! Берегись, тут Битали Кро!» Юноша, поддавшись охотничьему инстинкту, пробежал несколько шагов вслед, но быстро остановился. Он же не голодный волк, чтобы убивать всех подряд. Свои пять баллов в аттестат он получил, и пусть остальные носятся, как зайцы, сколько захотят. Ему лучше подумать о собственной шкуре. Кро развернулся, двинулся в противоположном направлении, но минуты позже опять остановился. Ему показалось, что крик неведомого трусишки захлебнулся от боли или страха. Захлебнулся, но не исчез. Значит, мальчишку не убили. С ним развлекались. Обито ли такое отношение к людям очень не нравилось. Он покачал головой и стал как можно бесшумнее красться через кустарник на полсотни шагов левее предыдущего пути. Вскоре он увидел то, о чем еще раньше успел догадаться. На полянке, рядом с растрёпанной травяной кочкой, лежал на спине Ронни Завьялов, а рядом ходили кругами, довольные развлечением прихвост недожара, время от времени угрожающие взмахивающие дубинками, а иногда и опускающие их то на живот, то на ноги жертве. Сам юный граф в экзекуции участия не принимал. Он стоял в паре шагов дальше и вело допытывался. «Куда побежал этот жалкий гусар? Где ты видел полукровку Кро?» Завьялов махал в сторону тропы, но до жару ответы не нравились. «Ты думаешь, по такому знаку кого-то можно выследить? Говори раздельно и подробно. Откуда выскочил, куда скрылся, как выглядел? Прятался? Нет. Он хоть как-то себя маскировал или шёл открыто?» Граф не торопился. Время урока катилось к концу. Выследить любимую жертву он явно не успевал. Вот и коротал минуты за баловством. Тем более, что рони от страха не мог связать двух слов, чем давал только новые поводы для пинков и вопросов. «Плюс 15 Биттли ощутил нездоровый азарт. Мышки, наконец, смогли выследить котёнка. Он сделал несколько тихих шагов, а потом резко рванулся вперёд. Все четверо повернули головы на шум, но в первое мгновение отреагировать никто не успел. Вполне достаточно, чтобы резануть Карла Улловера египетским ножом поперёк спины перепрыгнуть за Вьялова и обрушиться на Лайтона. Тот, правда, уже начал пятиться, вскинул дубину, приняв на нее первый удар. Обернулся на господина. Ронни вскочил, торопясь унести ноги. Еще один миг, определяющий судьбу. Дажар мог успеть либо помочь слуге, либо заколоть беглеца. Он выбрал второе, и Биттеле получил шанс, отпрянув, уколоть противника в лицо. Лайтон закрылся, но второй бемгиш тут же коснулся его беззащитного живота. На полянке осталось только двое. «Привет, гусар», — рассмеялся граф. «Оказывается, тебя можно не только выследить, но и приманить? Я это запомню». «Ты хочешь приманивать свою смерть, Хвостун?» «А это мы сейчас узнаем. Здесь нет вторых попыток, поединок до первой крови». С этими словами они и очутились в зале гендерных искусств. «Опустите оружие!» — решительно приказал сэр Ричард волос «Урок окончен!» Плюс 20 двадцать месье Дажару, плюс пятнадцать месье Кро. Остальным минус пять. Ещё немного, господа, и ваши аттестаты станут пустыми, как казна французского короля. И это хорошо, поскольку трусы и недотёпы не нужны ни в одной семье. Урок окончен, юноши. До завтра!» «Если мне кого и хочется убить, то только самого сэра!» – прошипел на ухо соседу недоморф. «Увидимся за ужином. Пошёл резать свистульки». Ответа на додух дожидаться не стал. «А я тогда займусь уроками», — сказал ему в спину Биттоли. На выполнение самостоятельных работ у юноши с каждым днём оставалось всё меньше и меньше времени. Свистки Анита горамник принесла на обед во влажном матерчатом мешочке. «Извините, высохнуть не успели». Она развязала узел и растянула горловину. «Разбирайте». Мальчишки спора переложили в карманы простенькие свистульки, И только ларак недовольно буркнул. «Грубо сляпана Деревенская поделка». «А в лоб?» – моментально отреагировал недоморф. «А это зелье». Поставила на стол бутылочку отличница. «Подставляйте стаканы». Обитатели башни дружно выпили компот, освобождая емкости. Затем проглотили отмеренный каждому по трети стакана холодной, чуть горьковатой воды. «Все». Развела она руками. «Вы заколдованы. Как ощущение «Пока не знаю», – пожал плечами цивик. Достал свисток и хорошенько в него дунул. Все сидящие за столом моментально заткнули уши, в то время как в остальной столовой никто ничего не заметил. «Кажется, работает». «Тогда удачи, мальчики. Вечером убит или третий корсовинг. Собирайтесь пораньше, а то опять до полуночи обряд затянется. До вечера». Отличница, наскоро перекусив, убежала, а когда юноши тоже поднялись из-за стола, Генриэта потянула к себе кроза рукав, тихо спросила на ухо. «Чего она вам подлила?» «Да так, зелье». Не стал вдаваться в подробности Биттеле. ты «Да ты что, с ума сошёл?» Отпустив рукав, зашипела девушка. «А если это зелье было приворотное? Или другая отрава? На минуту отвернуться нельзя, всякую гадость в рот тащите. Из чужих рук вообще нельзя никаких угощений брать. Ты меня понимаешь? Никогда!» Похоже, Вантенуа начисто успела забыть и про то, что обиделась и про то, что больше с ним не разговаривает, и что теперь она живет сама по себе. «Урок, Генриетта, урок», – попятился Кро. «Извини, нужно бежать. До вечера». В этот раз настроение Биттели было приподнятое. Его не испортило даже то, что подсунутый учителем амулет выбросил его в дом на опушке, место открытое со всех сторон, с распахнутой на некошенный лук дверью. Юноша сиганул в окно, пригнувшись добежал до одинокой елочки, закатился под лапу. Перевел дух. Открытое, не открытое. До жару тоже время требуется свою банду собрать. Мертвые свистки уже вовсю звучали в его ушах, но Кру отвечать не торопился. Сэр Ричард каждый раз подбрасывал графа и прихвостни ближе к жертве, поэтому подзывать друзей к этой компании не следовало. Куда разумнее было уйти от опасного противника подальше. Возле домика никто не появился. Биттель осторожно выбрался из-под лапы, быстро и мягко ступая пошел на звуки свистков. Минут через пять он решился дунуть и в свой. Раз, другой, третий, с интервалом в десять шагов. «Тише ты! Оглохнуть можно!» Недовольно пробурчали у него над духом и из кленовой ветки свесился головой вниз на додух. «Ты ко мне, или я к тебе?» «Пошли к ребятам, заждались ведь!» «Они не заждались, а свихнулись!» Спрыгнул вниз недоморф. «Ты что, не слышишь?» Биттлин напряг слух, и в промежутках между свистками услышал приглушенные расстояния, Отчаянно его плела рака. «Битали! Ты где? Кро! Ау! Битали, мы здесь!» «Ну, дурак, одно слово!» Пожал плечами на додух. «С таким в одну команду вписываться, эту голову в гильотину за компанию совать. Человек десять оттуда уже убежали, и это только мимо меня. Трое в ту сторону прошли». «Трое? Давай быстро за мной». Битали сорвался на бег, теперь уже ничуть не скрываясь, с хрустом проламывая кусты и перепрыгивая поваленные деревья. Дуть свисток он перестал, а вскоре свистеть прекратили и впереди, так же, как и выкрикивать его имя. Цивик, Дубус и Ларак, как оказалось, дожидались остальных на светлой уютной полянке, возле уже знакомого кро-могильного камня. К нему-то спинами и прижала их троица юного графа. Уловер и Лайтон, как всегда, с дубинами перекрыли пути отступления. Перед самым лицом Цивика покачивался кончик графского клинка. «Так где же ваш любимый Биттали?» «Отчего не откликается? Он что, должен был сюда выйти? Он где-то рядом? Вы уговорились встретиться здесь?» «Это не он меня звал, Олух Безмозглый!» Окликнул даже Аракро, выходя на поляну. «Это Ларак!» Граф развернулся, оскалился то ли в улыбке, то ли в зверином рычании. Рубанул воздух. Биттели обнажил египетские ножи. Тут цивик торжествующе взвыл, вскидывая меч и рубя им из-за головы. Арно Дажар, естественно, услышал, крутанулся, принял удар на клинок, дал ему соскользнуть влево и широким движением рубанул мальчишку поперек груди. Точнее, попытался рубануть. В последний миг Кроу успел вогнать Бемгиши, юному графу, под ребра, и тот исчез, так и не коснувшись паренька своим клинком. «Труню!» В руке Цивика, оказывается, уже была палочка, и он выплескивал заклинание вправо от Биттали. Кроу повернул голову, и обнаружил в двух шагах от себя Карла Уловера, подкравшегося во время стычки на дистанцию удара. Вот только после стремительной магии Цивика вместо дубинки у него в руках вдруг оказался короткий тоненький прутик. Уловер бросил прут и тоже выхватил из нагрудного кармана палочку. Но тут за его спиной прямо из травы бесшумно вырос недоморф. Кокетливо удерживая меч двумя пальцами, тихонько кольнул графского прихвостня, и тот пропал вслед за хозяином. Лайтен же все еще на что-то надеялся. Он дважды попытался огреть Ларака по голове. Но тот уклонялся. И Орясина с треском расщепывалась о камень. Однако и дотянуться полуторным мечом до врага с длинной дубиной Ири никак не мог. «Это делается не так, смотри». Спокойно пошел вперед битали. Лайтен с ревом взмахнул палкой поперек тела на уровне пояса. Так, чтобы не пригнуться, не перепрыгнуть. Кро повернулся боком и встретил удар обеими бемгишами. Чуть отступил, гася инерцию дубины. И тут же, пока противник пытался поднять свое тяжелое оружие, спокойно приблизился и уколол его в живот. На полянке остались только обитатели башни. «Да, да!» Радостно запрыгали мальчишки. «Ура! Это мы, мы! Мы победили!» Впервые за все время остаток урока гендерных искусств однокурсники провели в безмятежности развалившись в траве и греясь на солнышке. Они просто дожидались шести часов. И никто не рискнул потревожить покой маленького, но дружного отряда. 10 баллов, месье Кро! 5 баллов, месье Нададух!» Подвел итог сэр Уоллес по их возвращении. «Нет, неправильно!» Вскинул руку Биттели и громко закончил. «Арно Дажара одолел месье Цивик, сэр Ричард Уоллес. Я просто оказался рядом. А месье Лайтона свалил Ири Ларак». «А Карла Улэвера сделал дубус», — добавил Недоморов. «Я только последнего пинка добавил». «Вот как», — поджал губы учитель. «Похоже, вы работали общими силами, одним отрядом, и сами распределили свои победы». «Да, мы — Братство Башни», — гордо заявил Ларак. «А за старшего, как я понимаю, месье Битали Кро?» «Да, он наш глава», — подтвердил Ири, не понимая зловещую ухмылки сэра Ричарда. «Что же, у вас месье Сенусерт остался с результатом в минус пять, месье Кро?» Подошёл ближе к юноше-учитель. «Вы знаете, что в братствах успехи делятся поровну, а за неудачи отвечает глава. Чтобы месье Сенусерт не стал жертвой несправедливости, вам не хватает 10 баллов. Итак, месье Цивик, Дубус, Ларак, Сенусерт, каждому плюс 5 баллов в аттестат. Месье Кро, минус пятнадцать». «Ну почему? Так нечестно, неправильно. Сэр Ричард волос Хором возмутились соседи по башне, но учитель невозмутимо отрезал. «Урок окончен. До завтра, юноша!» «Негодяй! Подлец! Это бесчестно!» Продолжали возмущаться друзья, спускаясь по лестнице. «Почему он так сделал? Упырь недобитый!» «Оставьте, ребята!» Отмахнулся Биттеле. Он вычел баллы у меня и добавил на додуху. «У меня несправедливых отметок много, не жалко. Просто наше братство вернулось с урока в минусе. Нам не хватило побед». «В следующий раз сядем отдыхать попозже. Цивик Дубус, вы нас вечером выручите опять с ужином?» «Конечно, голова!» – с готовностью подтвердили однокурсники. «Тогда пошли, в башне нам делать нечего», – решил Кро. «Учебники сэру Уоллесу, к счастью, не требуются. Раньше начнём, раньше выберемся». «Это если девчонки уже освободились!» – заметил Недоморф. Как оказалось, Генриетта и Гарамник, стоя подаль друг от друга, уже ожидали ребят возле колодца. Победители, разумеется, в первую очередь кинулись крыжей. «Ты молодчина! Ты гений, Анита! Ты просто чудо!» Недоморф и Биттели еще издалека начали хвалить отличницу, а Ири Ларак, не стесняясь, обнял ее и расцеловал. «Я твой раб, Анита, отныне и навсегда. Пять баллов одним разом. Сегодня же напишу родителям. Спасибо, Анита, ты наша спасительница!» Следуя примеру товарища, теперь и остальные мальчики обняли сокурсницу. И чмокнули в щёчку. «Да ерунда всё это, второй курс». Раскрасневшись, оправдывалась девушка. И только в антенуане, подходя, поторопила. «Идёмте же, наконец, а то опять до полуночи застрянем». «Да, идём, идём!» Согласились остальные. И едва Биттеле отпустил отличницу, как Генриетта тут же крепко взяла его за руку.